Полет от Сциллы до Геона занял всего четверо полных суток или 5760 минут. Корабль был не только удобен, но и невероятно быстроходен. Обычный военный рейдер преодолел бы столь огромное расстояние за гораздо больший срок. Цезарь не оплошал и в истории с догонявшей корабль ракетой. Умная машина с точностью до секунды рассчитала свои возможности в купе с ресурсами двигателей, И прыжок через лабиринтный барьер состоялся лишь за несколько мгновений до взрыва. Ворота пространства захлопнулись за кормой рейдера. Волны взрыва и фотонный отблеск гиперпространственного прыжка наложились друг на друга, создав мощную интерференцию, отчего приборы Киота так и не смогли распознать, что недруг уцелел и благополучно исчез из пределов обитаемого мира в параллельную вселенную лабиринта. Потом Когда экипаж и сам корабль оказались в полной безопасности, явившийся к экипажу во время ужина «Фантом» Юлия Цезаря мстительно заметил, что эти мерзавцы с Киото еще получат свое, если уже не получили. Отвечая на назойливые расспросы Гильгофа, искусственный разум объяснил, что оставил нас цели естественно, без всякого совета с людьми, маленький подарок для незваных гостей, которые решатся посетить базу С-801. Какой подарок? Очень простой. Плутоневую сферу упаковки и со взрывателем, реагирующим на тепловое излучение и массу сверх тонн. Наверное, от Киота уже ничего не осталось, равно как и от иного, спрятавшегося в колонии. Гильгоф в который раз заявил, что ему жалко зверя, но доктора никто не слушал. На ближайшие дни имелось два варианта действий. Первый отдохнуть естественным образом, то есть все часы полета до системы АИКС-микроскопа откровенно бездельничать, отсыпаться и при желании использовать богатую видеотеку корабля чисто ради развлечения. Продуктов и кислорода было в избытке, а посему не следовало беспокоиться о перерасходе этих двух основных составляющих жизнеобеспечения во время длительного перелета. Второй – лечь спать в криогенные капсулы всего на 4 дня. Волонтаристским распоряжением Казаков согнал всех в отсек с камерами глубокой гибернации. Он не хотел расхолаживать команду четырьмя сутками вынужденного бездействия. Категорически отказались погружаться в гиперсон только Маша и Гильгов, которым не терпелось провести первые исследования живых клеток иного, сохранившиеся в холодильнике научного центра. Лейтенант снова пробурчал что-то нелестное в адрес яйцеголовых но махнул на Ельцову и почтенного ученого рукой, отправившись спать. Естественно, что Бишоп, никогда не нуждавшийся в криогенном сне, остался бодрствовать вместе с неутомимыми исследователями. К слову, именно аккуратный андроид заделывал листом пластика неприглядную дырку в полу лаборатории, из которой выглядывали опаленные кабели, и подмел стеклянные осколки, пропущенные роботами-уборщиками. Продрав глаза через 96 часов, господин лейтенант забрался в душ, быстро оделся и первым делом бросился в лабораторию проверить, что успели натворить за четверо суток его подопечные. Подсознательно Казаков ожидал, что Маша ильцова и восхитительный доктор Гельгов склонировали не меньше сотни иных, а опыт из генетической информации привели к тому, что звери стали зелеными, травоядными и размером с домашнюю кошку. Научный отсек был завален пустыми пластиковыми стаканчиками из-под кофе, засохшими бутербродами. В углу обнаружилась даже пустая бутылка из-под коньяка. Маша посмотрела на лейтенанта красными от недосыпа глазами, отрешенно поздоровалась и снова уткнулась в окуляры электронного микроскопа. Веня Гильгоф спал в кресле, положив на лицо тонкие бумажные листы и распечаток. Один только Бишоп был, как всегда, свеж и бодр. ну и ну раскрыл рот казаков, обозревая поле научного сражения. «Бишоп, объясни, что здесь происходило?» «Сэр!» Андроид взглядом указал на похрапающего Гильгофа и расплывчато ответил. «Мария Дмитриевна и Вениамин Борисович занимались работой. Очень интересные материалы. Не желаете взглянуть?» «Не желает!» — громко сказала Маша, не отрываясь от своего микроскопа. сергей Если вы увидите это, вы тут же бросите армию и уйдете в биологи. Министерство обороны потеряет перспективного офицера, страна останется без защиты, а Нобелевскому комитету, если вы будете очень настойчивы, придется занимать в долг для того, чтобы дать вам все премии в области биологии за ближайшие 50 лет. Этого я не могу допустить. Кстати, мы что, уже прилетели? П прилетели? Несколько заторможенно ответил Казаков, не понимая, в чем дело. Бишоп, видя его замешательство, пояснил. Открытие столетия, господин лейтенант. Если объяснять с помощью специализированных терминов, вы вряд ли что-нибудь поймете. Если по-простому, генофонд иного приблизительно в 15-20 тысяч раз сложнее человеческого. Сколько у вас людей групп хромосом? 40? У меня в биологических тканях. «62. У иного... Мария Дмитриевна... 390 тысяч!» – буркнула Ельцова. «Океан генетической информации. Такое впечатление, что предок иных старше любого живого существа Земли не меньше, чем на 2 миллиарда лет. За менее короткий срок эти твари не смогли бы накопить такое количество генетических знаний. Их клетка по сравнению с нашей – то же самое» что счетные таблички Древнего Египта рядом с биопроцессором на клонированных нейронах. Само совершенство. Сдуреть можно. «Можно», — осторожно сказал Казаков. «Только, Маша, не нужно дуреть прямо сейчас. Не забывайте, у нас еще дела. И разбудите Гельгофа!» Цезарь безошибочно вышел к требуемой планете. Геон был лишь ненамного меньше Земли и точно так же являлся третьей планетой системы АИКС-микроскопа. Искомый объект, конкретно база Iron Rock, обнаружилась без особых затруднений, хотя радиомаяк, обычно устанавливаемый в колониях, молчал. Потом начались мрачные чудеса. Первонаперво выяснилось, что группу Казакова опередили, Компьютер Цезаря однозначно определил принадлежность корабля, обнаруженного сканерами на посадочной площадке колонии. Это был безнадежно забытый на земле Олимпик старинные постройки. В базе данных рейдера также нашлись свидетельства того, что Олимпик в настоящее время использовался новым джихадом. Благо, был давным-давно продан арабам и применялся террористами для проведения акций за пределами Солнечной системы. Судя по сведениям, представленным владельцем Цезаря, древний рейдер неоднократно встречался с боевыми кораблями великих держав, был засвечен во многих террористических акциях, но постоянно уходил от преследования Где находилась база террористов, не знал даже вездесущий искусственный разум, ибо земля и все посадочные площадки, способные принимать малые рейдеры, находились под контролем России, США и Европы. Значит, исмоэлиты? основали свою пиратскую колонию где-то за пределами основного обитаемого кольца, расположенного вокруг Солнца. Интересно было совсем другое. Казаков предполагал, что при любом раскладе придется встретиться с жихадовцами на Геоме. А биосканер дал людям понять, что олимпик расположенный неподалеку от колонии, завод, станция опреснения воды и хозяйственные постройки необитаемы. Там нет ни одного человека. И вообще никаких живых существ крупнее лабораторной мыши. Все люди, по показаниям прибора, тщательно изучившего колонию с низкой орбиты, на которой висел Цезарь, находились в центральном здании базы. Когда на мониторе сканера появилась эта информация, лейтенант присвистнул, а Маша, прибежавшая из научного отсека корабля, расстроилась едва только не до слез. Она решила, что повторилась история на Охероне. Иные а в том, что животные действительно присутствуют на геоне, Ельцова не сомневалась, успели перебить все население или стащили людей в одно место, в гнездо. Но почему тогда пуст Олимпик и точный прибор не регистрирует на его борту живых организмов? Где руководители джихадовской акции? Даже если все террористы находятся на территории базы, они должны были оставить хотя бы одного человека для охраны корабля. Маша высказала свои подозрения Казакову и Эккарту. После манипуляции с биосканером, картинка, вырисовывающая силуэт комплекса базы и синие точки, обозначавшие живые организмы, максимально увеличилась. Стало заметно, что люди двигаются, перемещаясь в помещениях и коридорах административного здания, а значит, не поражены личинками иных или не упакованы в коконы. Уже лучше Но почему больше сотни человек собрались в одном единственном помещении? И потом, почему биосканер отвечает, что в наличии всего 112 живых организмов со вшитыми под кожу ПЛД, передатчиками личных данных? «Мне все ясно», – безапелляционно заявил проснувшийся, но все еще бледный из-за переутомления гильгов. «Давайте посчитаем». Точное число сотрудников металлургического завода нам известно из ООНовского справочника – 132. Террористов может быть человек 20. Округляем – получаем 150. Внизу только 112 живых людей или не людей, Куда подевались остальные? Либо перебиты во время штурма базы, либо уничтожены иными. Вам не представляется реальная возможность того, что аллахакбаровцы все-таки подорвались на той самой мини-замедленного действия, о которой мы говорили несколько дней назад. Животные вышли из-под контроля хозяев, в результате чего сложилось интересное положение. Все люди, чтобы защитить себя от взбесившихся животных, уразумевших, что их нагло обманывали, искусственно моделируя речь материнского организма, заперлись в одном из помещений. Все, понимаете? «И преступники, и жертвы! А вокруг бродят иные!» Гельгоф наклонился над монитором, пристально посмотрел изображение и вдруг ткнул пальцем в одну из синих точек. «Вот, глядите!» — сказал он. «Живой организм, который, если судить по описанию сканера, обладает массой от 70 до 100 килограммов, находится далеко в стороне от центрального жилого здания. Кто это?» Спрятавшийся человек из колонистов? Джихадовец в бронежилете, стоящий в охране внешнего круга обороны? Или иной? Вот еще один, и еще. Если это иные, то я не понимаю, почему они не сидят в гнезде. Впрочем, я уже давно отказался понимать мотивации поведения наших зубастых приятелей. Какие у кого соображения? Простые, отрезал э, Казаков. Эккард, Ратников и, пожалуй, Бишоп. Мы приземляемся на посадочной площадке. Затем вы возьмете половину людей и обследуете внешний периметр колонии. Думаю, посадка пройдет без эксцессов раз уж на Олимпике нет людей, способных атаковать нас. Потом, когда осмотримся, будем решать. Цезарь, ты где? Фантом не замедлил материализоваться и состроил на лице вопросительное выражение. «Можешь переслать в самые крупные центры транспортного контроля сигнал бедствия?» – спросил лейтенант, не глядя на электронного призрака. «Чтобы сюда прибыли военные и представители официальных властей. Боюсь, такими малыми силами нам не справиться». «Сигнал уже пошел», – невозмутимо ответил искусственный разум корабля. «Ближайшая военная база находится не менее чем в сутках полета. Я не гарантирую, что прибудет специальное подразделение». Но определенную поддержку вы получите. «Тогда снижаемся!» Казаков подтолкнул присутствовавшего же здесь пилота Локтин. «Ник, быстро заштурвал! Снимай режим автопилота и входи в атмосферу. Через час мы уже должны быть внизу». «Слушаю, сэр!» «На русском!» Но с жутким акцентом ответил Фаррел. Цезарь снялся со стационарной орбиты и направился к желтовато-коричневым скалам Геона. Тяжелая багровая звезда АХ-микроскопа бесстрастно посматривала на металлопластиковую пылинку. Ее красные лучи поигрывали на изгибах обшивки и отражались в стеклах обзорных окон кабины рейдера.